Глава восемнадцатая. «Воронов 2». Император вальяжно развалился на мягком диване в кабинете директрисы и предавался воспоминаниям. Каких-то двадцать шесть лет назад Шуйская отчитывала его за драку с Салтыковым за этим самым столом. Точнее, нет, за другим. Прошлый разрушили во время нападения на Академию. А вот на этом месте он впервые позанимался с усатым добряком Кичиро-Евграфычем. Как жаль, что он не пережил события этих лет. Сразу после восшествия на престол Ярик попробовал найти его родственников и даже вышел на сестру и племянника, но те категорически отказались от любой помощи императорской семьи. По крайней мере, так передал личный помощник его величества. Но Воронов не стал настаивать. Все переживают горе по-разному. «Тонь, ты можешь поискать родственников Кичира Евграфыча?» Он работал участковым самураем во времена моей учебы в академии. Твой предшественник уже занимался этим вопросом. Какие-то материалы должны были остаться». В ответ только тишина. «Тонь, я знаю, что ты слушаешь мои разговоры. Давай не притворяться, что это не так». Император давно заметил, что его секретарша слишком хорошо предугадывает следующие задания и его личные пожелания. А это возможно только в двух случаях. Она — сильнейший в мире мысли счет, которого так и не раскрыли. Или она просто держит связь активированной, чтобы лучше выполнять собственные обязанности. Ярослав не был против таких действий. Он все равно выключал внутренний селектор во время важных переговоров и личных встреч. А все остальные действия и так были предельно открыты. «Простите, Ваше Величество», — наконец произнесла Антонина. «Просто мне так проще решать некоторые вопросы, на которые у вас не хватает времени». «К примеру, вопрос с сестрой Кичиры Евграфовича решен четыре года назад. Я открыла счет в императорском банке на ее сына Аке. Каждый месяц туда перечисляется сумма, равная пенсии его погибшего дяди. Я взяла на себя смелости и добавила еще шестьсот рублей в год из вашего фонда. Думала, что вы не будете против». «Вот как! Как у нее это получается!» «И богу! Ярику иногда казалось, что эта женщина действительно читает его мысли». Деньги с тех пор снимались? Насколько мне известно, нет. Сестра Кичиры Евграфыча по-прежнему отказывается от любой помощи. Причина? Снова молчание. Тонь, причина? Она считает, что именно Романовы виноваты в смерти ее брата и не собирается принимать подачки, вот... <сх> Женщина вздохнула. От вашей семьи. Простите, ваше величество, я всего лишь процитировала ее слова, занесенные в отчет. Ничего страшного. «Ладно, продолжай присылать деньги на счет и собери досье на этого Аки. Кто такой? Чем занят? Какой потенциал? Попробуем незаметно протолкнуть его по карьерной лестнице». В конце концов, его дядя был очень способным бойцом, а значит, гены там хорошие. «Сделаю». В этот момент дверь в кабинет открылась, и внутрь вошла директриса. Выглядела она несколько раздраженно. «Эти ученики меня с ума сводят!» Сходу выпалила Шуйская. «Представляешь, что удумали? Выбегают на переменах к озеру и начинают изображать разных животных. Один даже додумался траву жрать, так как чувствует себя бычком. Бычком, Ярик! И это наше будущее!» Света устало опустилась в свое кресло. «Иногда я подумываю над тем, чтобы уйти на пенсию. Буду выращивать цветочки, ходить по тусовкам, заводить молодых любовников». «То есть вернешься к своему обычному быту тридцатилетней давности?» ухмыльнулся император. «Вот желтая пресса будет в восторге. Как думаешь, как скоро начнут говорить, что у княгини Шуйской начала ехать крыша?» «Да плевать мне на то, что говорят люди. Сам же знаешь. Другое дело, что не хочу подставлять Катю. Ей сейчас и так непросто». «Уильям оказался плохим мужем?» «Да дурак он!» — отмахнулась Шуйская. «Вспыльчивый дурак! Другое дело, это его окружение». Они уже шестой год пытаются подговорить Катю вернуться в Россию, возглавить род Шуйских и заявить свои претензии на престол. А ведь теоретически они у нее были. Екатерина Шуйская была внебрачной дочерью Светланы и Константина Романова, отца нынешней императрицы. Изначально она не могла претендовать на трон, но Лена сама утвердила ее право, чтобы выдать ее замуж за Уильяма и заключить тем самым временное перемирие между странами. «Вот так прямо и говорят». «Возвращайся и захватывай трон». «Ну, не напрямую, конечно. На такое у этих бриташек яиц не хватит. Но Кате все равно приходится балансировать между преданностью Российской империи и... интересами своей новой родины». «Ей нужно немного потерпеть. В ближайшие годы все изменится». «Ладно. О чем ты хотела со мной поговорить?» «Еще и лично». Воронов подцепил со столика зеленое яблоко и сделал один смачный укус. «Я все же хотела бы поговорить об этом мальчике». «Снова!» — вздохнул император. «Мы же обговорили все, когда ты узнала о потенциале Кракенова. Я против развития его способностей мыслещета. Парни и так несладко сладко придется в будущем». Если бы Воронов сам занимался этим вопросом, он бы вообще прикрыл эту лавочку. Путь к становлению титаном слишком сложен и опасен, чтобы подталкивать на такое людей. И Арик сам прошел этот путь, поэтому прекрасно понимал, на что они обрекают подростков, у которых малость романтизированное представление о будущей жизни великого бойца. «Да, став Титаном, ты автоматически впишешь свое имя в историю. Могущественный, сильный, богатый. Твоя жизнь уже никогда не будет прежней. Но на пути к этому тебе придется пережить слишком много сложностей». «Будь то покушение на свою жизнь или смерть близких тебе людей. Не каждый способен такое выдержать». «Но стране нужны сильные бойцы, а потому талантливых подростков продолжали прогонять через ситу смертельных опасностей. Только так можно вырасти. Только так есть шанс стать сильнее». «Ярослав!» — вздохнула Шуйская. «Мальчик в любом случае станет мыслещетом, хочешь ты этого или нет». До сих пор на планете был лишь один настолько сильный владелец ментальной пыли — Марфа. У Ярика так и не получилось найти общий язык с этой своенравной женщиной. Казалось, что она предпочла бы умереть, лишь бы не выполнять чужие приказы. В итоге мыслищетка слонялась по стране, жила в небольших деревеньках и просто хотела спокойствия. Впрочем, чего еще ожидать от человека в таком возрасте? Вон Шуйская тоже о пенсии начинает думать. «Пусть». «Но только после получения ранга Титана. Стоит информация о его ментальных способностях выйти наружу, мальчику конец. Даже наши союзники устроят за ним негласную охоту. Или ты предлагаешь запереть его в Императорском дворце до получения двадцать первого уровня. Так он его не получит в комфортных условиях». Шуйская побарабанила ноготками по столу. «Есть ведь и другие способы», — осторожно произнесла девушка. «Даже не думай об этом». «Довольно жестко отрезал Воронов. Я не собираюсь превращать жизнь мальчика в ад, и тем более делать из него врага. Так что действуем по моему плану». «Да поздно уже. Мне поступила информация, что британская и мексиканская разведки начали следить за парнем. Пока они только прощупывают информацию. Но чем сильнее он будет становиться, тем больше шансов быть раскрытым. Или ты забыл про новые технологии в обществе анализа потенциала?» «Хватит одного рукопожатия, чтобы собрать ДНК и провести нужные тесты». «Я думал, что эта технология обладает единицей». «Официально, да». «Неофициально, мы не знаем». К тому же Артуром очень заинтересовался канцлер Панкратов. Он даже внедрил Крылова в его окружение. Воронов скрипнул зубами, но не показал ни единой эмоции. Он ненавидел этого психа всеми фибрами своей души. Но... прекрасно понимал, что порой государству нужны и такие ребята. Те, кто выполнит всю черновую работу и не будут задавать вопросов. Те, кто готовы взять задания, граничащие с моралью здорового человека. Такие люди были и у императора. К тому же канцлер Панкратов поручился за него, а это уже многого стоило. Да и ситуация с Орловым они решили в нужную сторону. Гриша, конечно, понял, откуда ноги растут, но не стал высказывать Панкратову личные претензии. Если император принял такое решение, значит, оно единственно верное. «Интересные ты мне истории рассказываешь, Света», — задумчиво произнес Воронов. «А ведь Каракенов не только там засветился». «А где еще?» «Райли проводит свое расследование, в котором парень тоже успел засветиться». «Райли в городе?» — удивилась Шуйская. «А почему ты мне ничего не говорил?» «Потому что задание секретное», — отмахнулся император. «Тебе я доверяю, но твоему окружению нет». «Это почему еще?» «Может, тебе напомнить твою заместительницу Сафронову, предательство которой ты проглядела перед самым носом? Впрочем, сейчас речь не об этом. Тебе не кажется, что вокруг этого парня возникает слишком много событий?» «Ну да, мальчик умеет притягивать к себе неприятности. Никого не напоминает?» Воронов вхмыкнул. «Понятно, куда клонит Шуйская. По молодости Ярик и сам постоянно влипал в какие-то передряги. То драки в туалете, то разборки с одноклассниками или целыми продюсерами, то покушения. И чем больше времени проходило, тем серьезнее становились проблемы. Вот не надо тут. Информация о моем потенциале слишком быстро разнеслась по всему миру. Отсюда и множество проблем. А про мальчика, насколько я понял, никто еще толком не знает». «Ты же сам понимаешь, что это просто вопрос времени. В иностранных разведках не дураки сидят. И они совсем скоро сложат два плюс два и поймут, что к чему». «Поймут», — согласился Воронов. «И к этому моменту мы должны максимально усилить его способности. Нам не нужен неподконтрольный могущественный мысли -счет. Ярослав ненадолго задумался. «Что то Арсений? Готов взяться за его обучение?» «Как только Артур получит десятый уровень». Император быстренько поднял в памяти профиль пацана и посмотрел на текущий показатель. Девять. Осталось всего ничего. Но ну, тогда подтолкните его к следующему уровню и берите в оборот». «Не мне вас учить, как это делается!» Император точным броском закинул яблоко в урну, после чего поднялся с дивана. «А почему его только заметили?» «Он из поздних, как и ты. Еще семь месяцев назад Артур был слабеньким представителем угасающего рода, Но в один день все резко изменилось. Мальчик стал сильнее, мощнее, да и в какой-то степени взрослее. Воронов задумчиво посмотрел на лицо директрисы. «Взрослее, говоришь?» «А пришли ко мне все материалы на этого пацана. Изучу на досуге». «Хорошо». «Нам еще что-то нужно обсудить, а то у меня еще дело не в проворот». Шуйская поднялась с кресла, переместилась на краешек стола и чуток нагнулась вперед, из-за чего вырисовое платье стал ну слишком откровенным. «Раз уж ты зашел, может, вспомним старые годы и немного пошумим?»